На обратном пути по дороге в Тарасов я задумалась о том, есть ли у меня основания подозревать Фадеева в убийстве Казаченка. Ситуация такова, что приходится хвататься за любую возможность и раскручивать каждую версию, находясь в ожидании радостного момента, когда я наконец выйду на убийцу и прищучу его, так сказать, привлеку к уголовной ответственности во всей форме. И тут же выразила я свою мысль вслух. Мечты-мечты, как мало вас осталось. Прочим ещё не время раскисать, и на моей улице будет праздник. Итак, Ваддеев лежит во второй городской, и найти его по номеру палаты и названию корпуса, сообщённых в последний момент Владиславом Павловичем, проще простого. По крайней мере, особых препятствий быть не должно. Тут я наконец подкатила к больнице и выйдя из машины, пошла в ворота. Нужное отделение мне удалось найти относительно быстро. Около входа стоял стол, за которым сидела женщина в белом халате с искучающим выражением на лице. "Здравствуйте", подступила я к ней с одной из своих лучших улыбок, доставая из сумки удостоверение. "Подполковник милиции Иванова Татьяна Александровна". Оказалось, что я столкнулась с туповатой и упёртой женщиной, ни в какую не желающей меня пропускать. Даже удостоверение не оказало на неё должного впечатления. Она отказывалась пропускать меня, мотивируя это тем, что у больных сейчас обход врачей. В самый разгар нашего диспута из бокового двери вышла медсестра с пробирками в подставке в руках и почему-то уставилась на меня. Татьяна, вы здесь? Только сейчас, обратив на неё внимание, да, этого я видела её лишь боковым зрением. Я признала в девушке дочь одного из моих соседей. Юля, ты что же здесь работаешь? Спросила я, пока ещё не усматривая в нашем знакомстве никакой выгоды. "Да, уже неделю прохожу практику в этом отделении. А вы к кому-то пришли?" Не обращая внимания, "Мне с одним знакомым нужно поговорить, а ваша поставая меня не пропускает. Подождите минутку". Тихо шепнула мне на ушко Юля и повернулась к строгому Церберу в белом халате. Через несколько минут конфликт был улажен благодаря непосредственному участию Юлии, и я смогла пройти в палату к Фадееву. И какую же я там застала картину! Так называемый больной демонстрировал товарищам по несчастью свою ловкость, перемещаясь по комнате на одной здоровой ноге без костылей. Другая же конечность была в гипсе. Все мужчины дружно аплодировали экстремальному Как бы не было им весело, но я сюда пришла по делу и смотреть на выкрутаса рискового парня не собиралась. Добрый день, товарищи больные, громко гаркнула я. Моментально все повернулись в мою сторону и удивлённо воззрели на меня. Только Фадеев остался неу дел, застыв посредине комнаты, прикидывая расстояние до кровати. Не торопитесь, Фадеев, я не врач, и выговор вам не устрою. Но «Ну вы перепугали же вы всех своим воплем. У нас такой строгий врач, что все струхнули. Конечно, особенно вы. А вы кто такая? спросил Фадеев, поглядывая на меня с растущим любопытством. Следователь, и если вы не против, хотел бы задать вам несколько вопросов. Валяйте, ответил парень, допрыгав до кровати и пристраивая загипсованную ногу. Не бойтесь повторно её покалечить. «Ничуть. В крайнем случае буду как стойкий оловянный солдатик прыгать на одной ноге». «Вы всегда такой неунывающий», — поинтересовалась я, аккуратно присаживаясь на край кровати. «Для грусти нет причины», — широкой улыбкой во весь рот сказал Виктор. «И в связи с чем вы хотите меня допросить?» «Вы знакомы с Викторией Казаченко?» — начала я. «Встречались несколько раз. Я даже приглашала ее на обед. Так, ничего экстраординарного. А в чем дело?» Недавно скончался её муж. Ведётся расследование. Я пытаюсь выяснить, кама взбрела в голову блестящая мысль избавиться от него. Точно не мне, рассмеялся Фадеев. За этой Викторией хорошо издалека наблюдать. Почему? Предчувствие, совершенно серьёзно сказал Фадеев. Я своей интуиции доверяю на все 100. Она никогда меня не подводит. Вот и в данном случае не понравилось мне Вика, алчная и явно продажная. То есть вы считаете, что Виктория падка на деньги? Не то слово. Видели бы вы, как блестели её глаза при виде долларовых купюр. Снова вернулся собеседник с хотливым тоном. Времена мне казалось, что она вырвет их у меня из рук. И никаких обязательств между вами не было, она не просила исполнить какую-нибудь просьбу. Нет, я же говорю, встречались пару раз, сидели в кафе, болтали. Дальше продолжать наши отношения, я не решился. Предпочитаю милых, ласковых кошечек, а не кровожадных тигрят. Хорошо. Тогда обсудим другой вопрос. Где вы были неделю назад в четверг? Лежал на этой самой койке и смотрел в потолок. Можете спросить у ребят, они подтвердят. К тому же утром в четверг у нас большой обход был. Главврач собственной персоной пожаловал. Всем велели принять приличный вид и быть на местах. Во сколько это было? В 8:00 нам прочитали лекцию, как надо себя вести в больнице. В 9:00 медсёстры сделали уколы. Где-то в половине 10:00 начался обход. Хорошо, проверю. принесла я ещё не до конца Авере Фадееву. Проверяете на здоровье, поддакнул Виктор, скрывать мне нечего. Кстати, а откуда у вас деньги на все развлечения? задала я неожиданный вопрос. Насколько мне известно, вы не работаете. Ну, это не тайна. Я бы шквалитый парень и прекрасно разбираюсь в некоторых науках. Теперь подсчитайте всех студентов, которые не способны или просто не хотят делать домашние задания, писать курсовые и дипломные. И им на помощь прихожу я. В итоге заработок у меня приличный, и трачу на своё развлечение. Здорово вы приспособились к жизни. Надо уметь, гордиливо вскинул голову, ответил Фадиев. Может и вам как-нибудь понадобятся мои услуги. После этих слов сосед по палате идинудно прыснули со смеху. "Ну ты даёшь, ветёк", сказала одна из посетильчиков отсмеявшись. "На больничной койке лежишь и девушки такие нескромные предложения делаешь, как не стыдно". Объяснять истинное значение своих слов Фадеев не стал, лишь скромно потупил глаза. "Выздоравливайте, Фадеев", пожелала я, игнорируя польский юмор его соседей. Кстати, я встречалась с Региной Вы бы ей позвонили, и вышла в коридор. У входа в соседнюю палату стояли две медсестры и обсуждали нового главврача, назначенного на должность совсем недавно. Я прервала их, спросив, как мне найти этого самого главврача. Девушки оказались вежливыми и доходчиво объяснили, где располагается его кабинет и как имя-отчество главного. Поблагодарив медсестёр, я ушла в указанном направлении. Я постучала в дверь и терпеливо дожидалась разрешения войти. Когда через пару минут ответа так и не последовало, я постучала громче и заглянула в кабинет. За столом сидел довольно молодой мужчина и, откинув голову к стене, спал с приоткрытым ртом. При этом он издавал еле слышный, похрапывающий звук. Приблизившись к спящему доктору, Никите Константиновичу, именно так его называли сёстры. Я решила проверить, насколько крепок его сон. Для чего осторожно тронула его за плечо. Результата не последовало. Интересно, как он умудрился заснуть в таком неудобном положении, да ещё так крепко. Никита Константинович негромко позвала я мужчину. Доктор в ответ что-то пробормотал и попытался было повернуться, но так и остался в исходном положении. Не особо церемонись, я взяла со стола Никиты Константиновича чайную ложечку и постучала ею о гранёный стакан, стоящий тут же. Доктор сразу же проснулся и всколошился, распахнув глаза. "Что? В чём? Здравствуйте", с милой улыбкой сказала я. "Извините за беспокойство, но мне необходимо поговорить с вами об одном пациенте". "Каком именно? У меня их много", недовольно пробурчал потрявженный доктор. "Афадьевич Викторович" А вы кто ему будет? спросил доктор, по-видимому, полностью придя в себя. Я вправе говорить о нём только с его родственниками, в крайнем случае, с друзьями. Я достала из сумки удостоверение и поднесла его к глазам Никиты Константиновича. По вашему мнению, это веский довод, чтобы уделить мне немного своего драгоценного времени? Вполне, сконфузился доктор. Вы присаживайтесь. Зачем стоять, когда стул я есть? Благодарю, сказала я, присаживаясь напротив него. Итак, в первую очередь меня интересует такой вопрос: была ли возможность у Фадеева перемещаться с повреждённой ногой по городу на прошедшей неделе? Это исключено. Он прибыл в наше отделение в довольно плохом состоянии. В первое время он лежал не вставая. Любое движение причиняло ему сильную боль. Значит, травма была серьёзной? Не то чтобы очень, Однако требовалось соблюдать постельный режим. А потом он тут выкидывает номер, свойственный только молока сосом, сбегает из больницы. Развлечений ему, видите ли, не хватает. Значит, Вадеев всё-таки мог двигаться самостоятельно, ходить по крайней мере. Конечно, это было запрещено, потому что он мог ещё сильнее растянуть и без того повреждённые связки. Но разве для него это серьёзный аргумент? Если он и дальше будет продолжать ребятчество, то рискует остаться корекой до конца жизни. Согласитесь, что с его тягой к авантюрам это вполне реально. Ну что ж, спасибо за беседу, Никита Константинович. Не смею больше отрывать вас от пациентов. Пожалуйста, всегда рад помочь, сказал доктор, поднимаясь из-за стола. Вас проводить или сами обратную дорогу найдёте. Сама я отлично ориентируюсь в зданиях. Раз вы столь категоричны, тогда всего доброго, Татьяна Александровна. До свидания, Никита Константинович, попрощалась я и покинула кабинет главврача.